Глава двадцать четвертая Можно сколько угодно готовиться к войне. Тренировать солдат, готовить вооружение, собирать со все округи добровольцев, но рано или поздно приходит пора для активных действий. Сидя на одном месте, не победить. Вот и к Кирсану пришлось-таки покинуть Рогна и направиться к старому Геварту. Численность армии перевалила за семь сотен, бойцы демонстрировали высокую выучку и небывалый боевой дух.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 Более того, у Кирсана имелись серьезные подозрения, что капитан в какой-то мере разделяет взгляды Руорка, во всяком случае в той их части, что касались охраны. Выбор, к которому Кайфат подтолкнул храбро, уже привел его на пост командира отряда, считай генерала армии, и неизвестно, какие свершения ждут впереди. Если же будущий король погибнет, то можно забыть о связанных с ним надеждах.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 Гант, идущий рядом на правах первого ученика, присвистнул. «Какой неожиданный поворот!» — протянул Кирсон. «Храбр! Командую ускорить шаг! Кто бы там ни сражался, если не хотим успеть к шапочному разбору, стоит поспешить!» Капитан немедленно отдал приказ, и по колонне прошла волна оживления. Солдаты подтягивали амуницию, проверяли оружие, амулеты и переходили на бег.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 Тем временем от позиции ополчения отделилась группа из пяти всадников и направилась к уже развернувшейся в боевые порядки армии Кирсона. «Учитель, там же Терн!» — крикнул Кант радостно. Кхол что-то согласно забормотал и Кайфат наконец увидел старого друга, возглавляющего делегацию парламентеров. «А еще мак Руперт!» — вставил Лукас. «Последние десять лет он служил роду Тарас».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 «Ничего не меняется!» Прыгун вскарабкался обратно на плечо к Хирсану, откуда зашипел, свирепо подергивая хвостом. Намек был понятен. Терн перестал улыбаться и, повернувшись к своим спутникам, сказал «Позволь представить моих соратников. Янок Гра Тарас, Мак Руперт Схизм, Нестор Грасс Суом и его брат Курам». Те сдержанно поклонились, не переставая коситься на Хирсана.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 Да испугались они, командир, До да мокрых штанов испугались, потому как с тьмой шутки плохи. А про тебя слух пошел, будто ты отродий бездны на дух не выносишь и при первой возможности в грик крошишь. Про эту же чушь о верности и долге пусть Менестрели поют. Опять в лес Сагнар. Янок громко скрипнул зубами, но возражать не стал. Дождался, пока Терн закончит и торопливо продолжил. В общем, когда гвардейцы и наемники очередной квартал оцепили, мы ударили им в тыл. С ними, правда, были маги, но наши чародеи не сплоховали и передавили их как клопов. То, что вы сейчас наблюдаете это агония гвардии Мишико. Смерть трусов, отказавшихся принять бой в городе. То есть дорога в город свободна, уточнил Кирсан, поймав взгляд Грастаруса. Было приятно наблюдать, как бледнеет лицо этого дворянина, как на лбу выступают бисеринки пота, и весь он как-то сжимается, становится меньше ростом. Нет, этот Терну точно не соперник. Точно, командир, — радостно осклабился Сагнар. Старый Гевард твой. И мои друзья рассчитывают, что ты не забудешь род Тарас и род Суом, которые сделали тебе такой подарок. Кайфат едва сдержал смешок. Судя по лицам Янака и двух его родовитых соратников, единственное, о чем они думали, так это о правильности сделанного выбора. Служить королю со столь пугающим обликом и неведомыми способностями непросто, а порой и вовсе страшно. Вон маг даже вздохнуть боится. Стоит как пришибленный. Чего уж говорить о простых людях, лишенных дара. «Я всегда возвращаю долги», — наконец ответил Кайфат. «И принимаю подарок». «Жаль, к нему не прилагается Мишико, перевязанные красной лентой, да культисты мешаются, но все равно благодарю за помощь». «Тебе не угодишь, командир! Королька мы на десерт оставили, а темные это так, кости размять, чтобы совсем скучно не было». Рассмеялся Сагнар и хлопнул по спине кого-то из братьев Сум. Тот даже закашлялся. Отвечать на подначку Кирсан не стал. «Что ж, господа, тогда следуем во дворец», — сказал он, расправив плечи. Затем нашел взглядом храбро. «Действуй по плану. С собой возьму сотню ветеранов плюс охрану от Руорка. Этого должно хватить Мишику и его союзникам за глаза». Кайфат прищелкнул пальцами. «И еще. Решите с Терном вопросы взаимодействия и подберите задачу для его бойцов». «Вот так. Надо сразу правильно расставить акценты». Дворяне будут сопровождать будущего короля на встречу с Узурпатором, а Сагнара останется на правах командира кавалерии и ополчения. Вроде бы и честь оказана, однако реальная власть закрепляется в руках старого друга. Пусть сразу видят, кто здесь хозяин. Расшаркиваться перед новыми союзниками на манер Мишика он не собирался. И Кирса, а вместе с ним Канд, Холл и Лукас в кольца охраны решительно зашагали по направлению к городу. Новым союзникам ничего не осталось, как спешиться и пойти следом, ведя тирров на поводу. До вожделенной короны оставался последний рывок. «Ваше магичество!» — Курама кликнул кайфата, когда они уже вошли в город. Молодой энергичный дворянин, с энтузиазмом принявший участие в мятеже, теперь мялся и не знал, как завести разговор. Наверняка с самого начала он со своими соратниками рассчитывал, что их помощь будущему королю окажется более чем весомой, а значит и оценена должным образом. Удачливый разбойник, во главе истощенной битвой на мертвом поле армии крестьян, вряд ли забудет, кто подарил ему столицу. Однако они встретили могущественного мага с почти тысячей мечей за спиной, окруженного ореолом власти и силы, привыкшего повелевать и теперь не представляли, как себя вести дальше. «Да?» — поторопил его Кирсан. «Ваше магичество, не кажется ли вам, что идти в логово Мишиков всего с и солдат несколько... неразумно?» Слово было сказано. На него Кайфат никак не прореагировал, отчего Курам несколько приободрился. «Кто знает, что за силы собрал узурпатор, ведь не зря же он обратился к культистам за помощью. Не зря же они открылись?» «Если этого недостаточно для победы, тогда и вся армия не поможет», — хмыкнул Кирсан. Тут же забеспокоился Лукас. Похоже, он решил, что штурм дворца будущий король начнет с удара какой-нибудь смертоносной волжбой. «Господин Кайфат, может, не стоит устраивать здесь второе мертвое поле? Если ваши чары выйдут из-под контроля, то погибнут сотни ни в чем не повинных горожан». Ученик Лансера аж побледнел. «Да и посольство Нолда под боком. Здесь столь мощные заклинания сразу заметят. Парень вовремя вспомнил, где находится, и не стал говорить слова «запретная магия» вслух, но они витали в воздухе. Дворяне вновь напряглись, начали переглядываться. Кайфат с трудом сдержал усмешку. С головой ухнув в пучину восстания, эта троица только сейчас озаботилась задуматься о том, с кем же они связались. «Голубая кровь, Мархус их задери! Вырожденцы. Старый Гевард словно вымер. По улицам пробегали редкие прохожие, пугливо прижимаясь к заборам и фасадам домов. Даже не боящиеся ни Альме, ни Кали, торговцы и те куда-то подевались. Столица жила ожиданием неприятностей. Сначала продавшийся темным силам король, затем каждодневные облавы на бродяг и нищих, после которых пропадали вполне себе приличные люди, и вот теперь солдаты самозванного короля топают по брусчатке». При таком раскладе надеяться на что-то хорошее точно не стоит. До Дворцовой площади оставалось всего ничего. Полквартала, когда на пути следования отряда появился знакомый толстяк в сопровождении охраны. Увидев его, родовитые заговорщики потрясенно вздохнули, а Лукас аж покрылся красными пятнами. Однако к Хирсан встрече почти не удивился. Чего-то подобного следовало ожидать. «Господин посол, какая встреча?» — крикнул он и сделал знак охране, чтобы те пропустили посланца Нолда. — Что заставило вас покинуть дом в это опасное время? — Дела, господин Кайфат, дела! Представитель истинных тяжело дышал и постоянно вытирал раскрасневшееся лицо платком. Кирсан даже позволил себе улыбнуться, вспоминая о вкусовых пристрастиях Мишико. Впрочем, стоящий перед ним маг жевать от испуга тряпку точно не станет. иван как рожу кривит. «Как вы, наверное, уже знаете, Свилли первый спутался с черными ковинами и потому потерял всякую поддержку объединенного протектората. Он предал дело света, попрал идеалы свободы и больше не может считаться частью цивилизованного мира», — продолжил посол. Несколько необычный облик Кайфата он старательно игнорировал. «К сожалению, Нолт не имеет сейчас возможности предать негодяя справедливому суду и поручает это вам». «Если же вы пообещаете искоренить тьму в западном Кайене и будете следовать принципам, единым для всего протектората, то вопросов о законности вашего прихода к власти ни у кого не возникнет». К Хирсану вдруг вспомнилось сакраментальное «Ты клянешься следовать идеям свободы, равенства и принципам народа власти? Да, мой повелитель». Интересно, когда отец Мишеку освергал предыдущую династию, ему тоже приходилось выслушивать нечто подобное? Пришла мысль, будто он пропустил какую-то важную деталь. Точно! С каких это пор Нолд перестал совать свой нос на чужой задний двор? В полоте они вон какую резню учудили, и ничего, не обошлось, а тут какого-то королька боятся к ногтю прижать. Или Рошек устроил такую веселую жизнь, что все силы против него бросили. Хотя это вряд ли. Несколько дней назад Кайфат читал свежий новостной листок из Кокхарна. Так про Кози Егора Горы ни слова не было. Если бы там случилась бойня, то даже при самой жесткой цензуре пару строк обязательно бы написали. Здесь что-то другое. Возможно, проверяют самого Хирсана. Готов ли он противостоять силам мрака? Не переметнется ли на сторону тьмы? За и возможности его оценят. «Меня несказанно радует выбор Нолда. Постараюсь оправдать оказанное доверие». Кайфат сделал все, чтобы голос оставался ровным, а на лице не отразилось никаких эмоций. Издевательский тон сейчас вряд ли к месту. Но, по слухам, Мишико поддерживают союзники, черпающие мощь в Нижнем мире. Справиться с ним будет непросто. «А, Нолд верит в вашу способность решать проблемы подобного рода, господин Кайфат!» разулыбался посол. Мы заинтересованы в вашей победе, а потому не ограничиваем в средствах ее достижения. Свиле первого необходимо задержать, и я лично стану гарантом законности всех ваших действий». Посланник истинных особенно выделил слово «всех» и с вежливой улыбкой заглянул в лицо Хирсану. «Лицемеры! Прокляни вас, Оррис, какие же лицемеры!» Если перевести услышанное на понятный язык, без экивоков и двусмысленностей, то Островная Республика желала, чтобы Кайфат в пух и прах разнес новых союзников Мишику, и запретная магия на это время переставала быть для него такой уж и запретной. Посол же собирался стать глазами и ушами Нолда, чтобы на практике изучить возможности нового короля, а заодно получить на него рычаги воздействия. Что ж, пока у государства чародеев сохраняется надежда на превращение кайфата в свою марионетку, он в безопасности. Кирсан свирепо оскарился. Договорились. На Дворцовой площади посланник и его охрана появились следом за бойцами шипов. Тихие, незаметные, все подмечающие вместе с тем судьи-наблюдатели, даже на чужой земле чувствующие себя очень уверенно, – Завоевателей, и поработители, с которыми он завел шашни». Тфу. Впрочем, Кирсан знал, на что шел. «Если не нравятся политические игры, не хочется пачкаться в грязи интриг. Если собираешься всегда называть себя честным человеком, то не лезь наверх. Оставайся тем, кем был. Паши землю, строй корабли, маши мечом во славу чужих идей, но не суйся во власть». И тебе не придется улыбаться под лицам, пожимать руки мерзавцам, заключать союзы с предателями или угождать более могучим и сильным. А еще тебе не придется терпеть и ждать своего часа, чтобы отыграться за каждый миг унижения. Именно так и никак иначе. Мысли об интригах и скрытых мотивах временных союзников отошли на задний план, когда Кхирсан увидел, наконец, с чем ему предстоит столкнуться. И сразу стало понятно волнение посла, настороженность его охраны. В старой Геварте вправду пришло зло. Резиденция свили первого в колдовском зрении светилась мертвенным светом, а вокруг велись черно-белые снежинки энергии, тянуло холодом. Стены и крышу снаружи покрывал налет плесени, а из провалов окон веяло смертью, страхом и нестерпимым холодом. Парк, который был заложен еще пару сотен лет назад, безвозвратно погиб. Трава пожухла и рассыпалась прахом, с деревьев осыпалось листва, а стволы и ветки перекрутила неведомая сила. Место прогулок кавалеров и их дам, жемчужину столицы западного Кайяна, заполонили убогие уродцы с черной корой и омерзительной аурой. И приближаться к ним лишний раз Кайфат ни за что бы не советовал. «Какая сильная иллюзия, хозяин!» — сказал Кхол. Лукас поддержал его одобрительным ворчанием. «Иллюзия?» Только сейчас Кайфат заметил характерные линии силы, знакомые фрагменты плетений и переключился на обычное зрение. Картина резко поменялась. Он опять видел обычный парк, дорожки из красного кирпича и здание дворца, облицованное желтой плиткой. «Ничего особенного, ни к чему не придерешься». Вот только инстинкт вопит о неладном, и ноги сами собой норовят увести подальше отсюда. Кирсан и раньше предполагал, что его ожидает не самый простой бой, но теперь уверился в том окончательно. Столь качественная иллюзия предполагает немалое мастерство. Это не тупой боевик, заучивший десяток другой чар. Здесь нужен талант. Если же вспомнить про то, какой силе служат хозяева резиденции, возникают серьезные опасения за исход предстоящей битвы. Кто знает, какую мощь обретет извращенный разум в глубинах тьмы. Лишенный магического дара, но отличающийся поразительным чутьем на неприятности Жижек, приказал бойцам занять круговую оборону и приготовить щиты. Следом за ним насторожились и фанатики Руорка, дружно обнажив мечи. За ними подтянулись остальные. зашептал заклинание Лукас, поудобнее перехватил копье и проверил амулеты Гхол. Даже посол активировал амулет в виде толстой золотой цепи на шее и вытащил из-за пояса короткий жезл. Вояки! Кирсан презрительно хмыкнул и сделал движение руками, словно сдергивая невидимый покров. Жгуты энергии рассекли ближайшие узлы чужого плетения, породив волну изменений. Иллюзия затрещала, начала расползаться, и сквозь колдовскую обманку медленно проступила суровая реальность. То здесь, то там, в едином полотне маскирующих чар возникли разрывы, и стали видны гвардейцы, взявшие отряд в кольцо. Многие сжимали арбалеты. «Поставить стену!» — рявкнул Кайфат. Каждодневные тренировки сказали свое слово. Бойцы укрылись за барьером из чар, прежде чем первые болты нашли своих жертв. Одновременно с этим Кьерсан швырнул заклятие, и ближайшую группу вражеских воинов накрыло облако прожигающих все и вся искр. Его поддержал посол, разродившийся серией стрел Эльронда. «Шагом вперед!» — гаркнул Кайфат, навесом метнув в очередное скопление гвардейцев переполненный силой снежок. Жахнуло так, что аж присел идущий рядом Кант и одобрительно заворчал Крахобор Снолда. Солдаты медленно, не опуская щитов, двинулись в сторону дворца. Точно гигантская черепаха, защищенная от превратности судьбы и коварства врагов надежным панцирем, очень скоро стрелять по ним прекратили, и гвардейцы рванули в рукопашную. Многие размахивали топорами. Что ж, разумно. Запертую дверь сложно пробить, расстреливая ее болтами, гораздо уместнее пустить в ход мечи или что потяжелее. «На что они надеются? Нас же больше!» — крикнул Канд. Кирсан не мог не признать его правоты. Перед ними и вправду были лишь жалкие остатки отряда лучших воинов Мишику. После двух поражений от Шипов, чудо, что удалось заставить их сражаться, тем более когда силы столь неравны, На одного гвардейца приходилось трое бойцов Кайфата плюс его магия. Никаких шансов. «Щиты убрать!» Был сильный соблазн приказать ударить пульсарами, не вступая в ближний бой. Но кто знает, что ждет впереди. Лучше уж по старинке. Вражеские бойцы атаковали нестройной толпой, словно какие-нибудь дикари. Куда-то подевались их выучка и дисциплина. Им на смену пришли звериная злоба и иступленная ярость берсерков. Они не сражались, а бездумно рубили все, что попадалось на глаза, забыв о защите. Кайфат видел, как одному отрубили руку, но он продолжал переть на пролом, пока не упал от потери крови. Похоже, вояк чем-то одурманили, забрав разум и дав взамен силу вместе с нечувствительностью к боли. «Глупый ход». Такие фокусы могли сработать против крестьян, но никак не против ветеранов мертвого поля. К шипам не требовались команды. Они сами держали строй и даже не думали устраивать индивидуальные поединки. Если кто-то падал, его тут же прикрывали товарищи, а озверевшего врага рубили сразу несколько мечей. Внезапно проснулось чувство опасности. С каждым ударом сердца оно все нарастало и нарастало, словно к отряду приближалось нечто ужасное. Проклятие! Зашипел Кирсон, начал проталкиваться в задние ряды, но понял, что не успевает. Изначально солдаты заняли круговую оборону, но под напором берсерков-гвардейцев пришлось перестраиваться на ходу. Ряды смешались, тылы оказались открыты для атаки, чем и воспользовался враг. «Да сожри всех, Мархус! Направив в мышцы ног короткий импульс силы, он одним прыжком взлетел на плечи стоящего перед ним бойца. Никто ничего не успел понять, как Кайфат в несколько шагов преодолел преграду и выскочил на дорожку позади отряда. «Командир!» — закричал то ли Кант, то ли Жижик, но было не до них. Опасность уже совсем рядом. Разворот. Меч идет параллельно земле, и наполненный силой клинок вспарывает чужую плоть. Чтобы сражаться к Ерсану, не надо было видеть врага, но он его чувствовал. Каждое движение, каждый шаг, каждый взмах когтистой лапой — Кайфат не понимал, как неведомые твари ухитряются оставаться невидимыми, но это не мешало ему их убивать. У ног уже валялись две распоротые от горла до паха туши тварей, которые решили сходу растерзать заступившего им дорогу одиночку. После смерти магия их оставила, и любой мог разглядеть полупрозрачные тела. Что за мерзость течет в их жилах? Кайфат брезгливо стряхнул с клинка капли бесцветной, но вместе с тем невообразимо вонючей субстанции. Рядом заверещал Руал, который цапнул одного из нападавших за заднюю лапу и теперь ругал глупого Большого за столь гадостных противников. Тихо, малыш, еще ничего не закончилось. Кирсан ощущал перед собой еще девять порождений бездны, и отступать они точно не собирались. Что ж, их ждал сюрприз. Никакой защитной волжбы незаметно, а потому можно применить простенькие, но оттого не менее эффективные чары. Кайфат замер, прижав левую ладонь к основанию клинка. Заклинания, которые он вложил в свое оружие, не были чем-то статичным. Не незыблемый монолит, а гибкая структура, подчиняющаяся воле Создателя. И этим можно воспользоваться. Когда все твари дружно рванули в атаку, он рубанул воздух у них на пути, наложив на движение меча действие несложного плетения. И свирепо захохотал, когда с клинка сорвалась широкая дуга магического лезвия и косой прошлась по нападавшим. Сразу четыре невидимки споткнулись и покатились по дорожке, распадаясь на части. Однако оставались еще пять. Рывок навстречу ближайшей твари, и гномья сталь разваливает зубастую башку на две части. Кувырок, затем еще один, и чары разрыва, вложенные в меч, превращают здание тьмы в фарш. В отдалении Руал запрыгивает на спину подставившемуся противнику и начинает рвать за гривок к свирепо шипя. Жертва воет, крутится на одном месте, бьет лапами и хвостом, но достать мелкого поганца ей не удается. Неожиданно порыв ветра принес облако мелких брызг, в миг вымочивших всю одежду. Заделая и оставшихся монстров. Капли воды обрисовали их хищные силуэты, лишив невидимости. Этот сплав стихии воздуха и воды оказался на редкость удачным совместным творением представителя Нолда, Руперта и Лукаса. Лишив твари их преимущества, тем самым они поставили в драке точку». Чтобы добить последних порождений бездны хватило нескольких молний и пульсаров. Тогда же солдаты расправились с последними берсерками. Хитро спланированное нападение окончилось пшиком. Кирсан позволил себе немного расслабиться и спрятал меч в ножны. Затем нашел взглядом посла, вежливо кивнул. Тот поклонился в ответ. Союзничек, полюби его Кали. Интересно, мишико он также улыбался. Тфу. Случись дружбы с Нолдом хотя бы пару лет назад, он был бы счастлив, но теперь... Теперь Кайфат шел своим путем, и ему кукловоды не нужны. Он опять широко улыбнулся островитянину, затем повернулся к подбежавшему Жижику. Лейтенант щеголял помятой керасой, здоровенной шишкой на лбу и разбитой губой, однако был все так же деловит и сосредоточен на своих обязанностях. «Потери — Потери? — спросил Кирсон требовательно. — Погибших нет! — «Шестеро легко ранены!» — Жижик зачем-то погладил след от чужого меча на доспехе. «Ребята использовали браслеты со щитом при малейшей опасности и успевали гасить самые опасные удары!» Немного подумал и честно добавил. «А еще повезло! Чего врать-то?» «Именно!» — Кайфат досадливо поморщился. По уму сейчас следовало приказать части бойцов обшарить все вокруг, а самому с остальными штурмовать вход в королевскую резиденцию, но у него слишком мало чародеев. Без магического прикрытия солдат легко перебьют здешние колдуны или вызванные ими твари. «Хозяин, во дворце происходит что-то плохое!» вдруг закричал Кхол. Гоблин не участвовал в драке, прислушиваясь к духам в ожидании крупных пакостей и, похоже, обнаружил что-то интересное. «В бою невозможно следить за всем сразу, приходится чем-то жертвовать. И если враг задумал какую-то хитрость, то безумная атака гвардейцев — отличное для этого прикрытие. Ну-ка!» Кхирсан сосредоточился и скользнул сознанием в нижние слои астрала. «Малыш-урк хорош в работе с обитателями мира тонких энергий, но его дар имеет много ограничений. Нужно глянуть самому. Тьма!» Кайфат с ругательствами вывалился из транса. Только сунулся в иную реальность, как едва не угодил в гигантский провал, ведущий в самые глубины бездны. Выбраться оттуда было бы не так уж легко, а учитывая, кто там его мог ждать, то и вовсе невозможно. «Бегом к парадному входу! Рубить всех, кто только помыслит о сопротивлении! Всех! Разрешаю использовать браслеты!» — заорал Кайфат. Если он не ошибается, а это, скорее всего, так, то в данный момент какой-то сумасшедший во дворце призывал силы бездны. Не тьму или ее многочисленные порождения, а именно бездну. Даже знаний из костяного медальона не хватало, чтобы толком разобраться в происходящем. Одни догадки. Вроде бы с помощью ритуала кто-то пробил канал в иные планы бытия и теперь щедро черпал оттуда странным образом структурированную силу. И дело даже не в ее чуждости миру или родстве с магией рошига, Нет, Хирсан успел уловить признаки того, что поток энергии несет в себе еще и какую-то информацию. Также от него не укрылось, что от провала куда-то на запад тянется управляющая нить, словно сторонникам короля помогает с обрядом кто-то более опытный и могущественный. Это все. «Неясно. Никакие цели преследуют засевшие во дворце чародеи, никакого рода ритуала не проводят. Лишь одно можно сказать точно. Чтобы дотянуться до бездны, понадобилась жизненная сила нескольких сотен человек. Если в таком замешан Мишеку, то ломан и гильд ему цена как государю. Обрекать своих подданных на столь плохую смерть лишь ради того, чтобы удержаться на троне, будет только полное ничтожество». Их не трогали до самых ворот. Не было ни засад, ни неожиданных нападений и жутких тварей. Тишину погибшего парка нарушали топот ног, позвякивание доспехов до шумное дыхание, словно кроме шипов никого и не осталось на всем белом свете. Тяжелые створки, богатые украшенные резьбой, инкрустированные золотом и костью, оказались закрыты. Кайфат оценил размеры, прикинул толщину и отказался от идеи выломать их силами солдат. Здесь самое место для заговоренного тарана, но такая полезная вещь в его хозяйстве отсутствовала. Да и чужие чары, паутиной затянувшие проход, энтузиазма не вызывали. Тьма. Вновь придется тратить силу, а ведь неизвестно, что ждет впереди. Пока Кирсан раздумывал, опять вмешался посол. Не без превосходства покосившись на будущего короля, он влепил в центр ворот огненный пульсар с каким-то хитрым довеском. При столкновении с преградой тот не взорвался, а ярко вспыхнул и прожег дыру в локоть размером. Внутрь влетел уже изрядно уменьшившийся шар, который шарахнул так, что ворота буквально вынесло наружу, едва не покалечив взгрудившихся перед ними солдат и самого чародея. Кайфа отмысленно присвистнул. Только что ему продемонстрировали некий аналог кумулятивного заряда. Против такого и обычный защитный кокон не устоит. Еще один плюс в пользу могущества Нолда. Чтобы создавать разрушительное оружие, истинным не требуется склонности к наследству древних, им магии и стихии вполне хватает. Раз так, то позже следует обдумать, какие еще сюрпризы островитяне могут прятать в рукаве и разработать способы противодействия. Но это все потом. «Внутрь входим тройками, с активированными щитами!» — гаркнул Кайфат. «Кант, Холл, держитесь ко мне поближе! Лукас, ты тоже не зевай и радиорриса, не лезь на рожон!» Договорить он не успел. Первая троица бойцов вылетела из здания, как пробка из бутылки, и несколько сожений катилась по земле, громыхая доспехами. Судя по многоэтажным ругательствам, все были живы. По прикидкам Кирсона, если бы не его браслеты, то импульс магии бездны размазал бы солдат по стенам, а так отделались ушибами и переломами. «Лукас, разберись!» Парень кивнул и, ни минуты не раздумывая, прочитал заклинание, подкрепив его парочкой пассов. Перед проходом возникло облако сиреневого дыма, которое быстро втянулось внутрь. Ученик Лансера принялся громко считать, загибая пальцы. На числе десять он повернулся к Кайфату. «Можно!» Следующая тройка вошла в здание с большей осторожностью. Однако ничего не случилось, и Жижик, выслушав доклад по переговорному амулету, возобновил штурм. Когда подошла очередь к Хирсона, и он оказался внутри, то в паре сожжения от входа увидел мертвого мужика в сером балахоне и с посиневшим лицом. «Культист!» Ничего, кроме презрения к погибшему врагу, Кайфат не испытывал. Еще после первой своей драки с адептами бездны он подметил в них одну странность – высокий уровень личной силы и весьма слабое представление об искусстве. Словно кто-то более могущественный открыл для них канал к источнику энергии и вложил в голову несколько простейших приемов. Там, где другие тратили годы на учебу и тренировки, эти получили все готовенькое. Не маги, а быдло от магии. В худшем значении этого земного слова. Такие родную мать продадут, лишь бы приобщиться к власти чародея, не говоря уж о том, чтобы встать на сторону сил, враждебных человечеству как виду. Судя по докладам, через переговорные амулеты в дворцовых коридорах скрывалось немало таких предателей. То и дело раздавались крики, гремели взрывы. И если рядовым членам Ковина удавалось противостоять чаще всего благодаря дарованные артефактами скорости и силе, то с сопровождающими их тварями все было не так просто. Невидимки идеально подходили для боев в полутемных переходах и комнатах. Каждая их атака заканчивалась ранением или гибелью солдат. Но были здесь и другие монстры. Плутая по лабиринту комнат, отряд разделился на множество мелких групп. Лукас, Холл, Руперт и посол с телохранителями, то есть все маги, давно отстали, помогая шипам подавлять очаги сопротивления слуг бездны, Даже Кант, и тот вызвался помогать Жижику утихомиривать двух разбушевавшихся невидимок. Так что к месту проведения ритуала и источнику всех здешних бед Кирсан шел лишь в сопровождении охраны. Когда до эпицентра возмущений в Астрале осталось каких-то несколько сожжений, из-за поворота с громоподобным кваканьем вывалилась здоровенная лягушка. Ужасная бородавчатая тварь с короной из щупалец вокруг головы и затянутыми бельмами глазами. К Хирсану она была как раз по пояс. Утробно загудев, квакша переросток надулась, как пузырь, и окатила белой слизью замерших перед ней людей. Тьма и тысяча мархузов. Как Кайфат успел среагировать, он сам не понимал. Просто руки самостоятельно скрутили линии силы в нужные узоры, соединились с подходящими рунами и швырнули полученную конструкцию навстречу порождению бездны. На пути смертельного для всего живого потока возникла вогнутая полусфера из зеленого пламени и частью испепелила, частью отразила обратный яд лягушки. Мелкие брызги окатили стены коридора сверху донизу. В тех местах, куда они попадали, камень трескался, и над ним поднимались тонкие струйки дыма. Однако твари все нипочем. Недовольно затопов, она вновь начала раздуваться. «А вот хфурга тебе в рот уродина!» Кирсан активировал нужные плетения и снизу вверх рубанул мечом. Кончик клинка чиркнул по полу и пошел дальше, оставляя за собой светящийся зеленым след. К Квакше же устремился созданный из чистой силы вертикальный полумесяц. Он плугом вспорол паркетные доски, развалил на две половинки неповоротливую лягушку и пошел дальше, круша камень стен. «Щиты!» в который раз за день крикнул кайфат и отправил в догон нестабильный пульсар с хвостом из пламени. Огонь моментально поглотил тушу твари, ударил в стену и отхлынул обратно. Пахнуло страшным жаром, от которого не спасали щиты. Поминая всех богов, демонов и их взаимоотношения друг с другом, Хир Сан швырнул прямо в костер заклинания разрыва. Решение оказалось очень правильным. Чары насквозь пробили стену, а заодно смели в проломы остатки прежней волжбы. Почти сразу послышались чьи-то разъяренные вопли. «Туда!» — сказал Кайфат и первым нырнул в образовавшийся лаз. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять. Цель достигнута. Он нашел тех, кто ради личных амбиций принес в жертву сотни жизней, кто заключил договор с бездной и пошел в услужение к врагу всех разумных. Когда-то это была красивая зала, где проводились званые приемы и устраивались балы. Дамы в роскошных платьях, хорохорящиеся кавалеры, музыка, танцы. Теперь здесь царил хаос. Мозаичный пол покрывали написанные кровью узоры. Круги, спирали, неправильные многоугольники. Между ними, словно птичьи следы, тянулись колдовские письмена и руны. Все какое-то беспорядочное. В рисунках отсутствовал даже намек на симметрию, и невозможно было выявить никаких закономерностей. В центре залы замер обнаженный мужчина средних лет. Из описаний щепки Кирсан узнал в нем первого советника Мишико. Тот стоял совершенно неподвижно, словно статуя, задрав высоко над головой руки и вытягивая один единственный звук. Вокруг него на небольшом отдалении расположились еще пять культистов. Трое мужчин и две женщины. Все они нелепо кривлялись в какой-то пародии на танец, непристойной и омерзительно гадкой. С главой внутренней стражи, как пуповиной, их соединяли настоящие канаты силы, пульсирующие в такт каждому движению. Кирсан как раз застал тот момент, когда очередная порция энергии заставила вспыхнуть ауры пятерки прихвостней советника, и те выстрелили в сгрудившихся у дальней стены сектантов тончайшими управляющими нитями. Прошли считанные мгновения, и число танцующих увеличилось почти на два десятка. Мархузовы марионетки. Из раздумий Кайфата вывела пробудившаяся защита, принявшая на себя удар магии бездны. Кирсан даже не покачнулся, а вот стоящих вокруг охранников взрывная волна сбила с ног. Похоже, кое-кто из незанятых в ритуале культистов решил разобраться с непрошенными гостями. Его поддержали еще двое, буквально вколотив в стену сразу троих солдат вместе со щитами, но на этом их успехи закончились. Оставшиеся бойцы погребли слуг бездны под лавиной пульсаров. И вот ведь странное дело. Сколько они ни старались, не получилось задеть ни одного из участников ритуала. Рядовых культистов сколько угодно, только не марионеток советника. Колдовское марево, окутывающее их в истинном зрении, гасило или отклоняло любые удары. Насмешливо скривив губы, Кхирсан хрустнул пальцами и приготовился прощупать вражескую оборону чем-то более серьезным, нежели примитивные огненные шары. Для начала следовало отсечь канал, связавший советника с бездной, затем проломить заклинание защиты и вручить каждому демонопоклоннику индивидуальный подарок. Главное – работать именно в таком порядке и никак иначе, остальное уже детали. К этому моменту сопротивление членов Ковена в зале было подавлено, лишь несколько человек копошились в дальнем углу, даже не помышляя о сопротивлении. Идеальные условия для собственной волжбы кайфата. Он даже успел порадоваться, что успел вовремя, когда судьба вновь проявила характер. Советник, до того полностью сосредоточенный на ритуале, вдруг замолчал и открыл глаза. Недолго так постоял, а затем, по-прежнему не говоря ни слова, нашел взглядом к Хирсана и растянул губы в неживой улыбке. Весь его вид обещал очень большие неприятности всем вокруг и лично претенденту на королевский трон. По нервам ножом резануло ощущение опасности. «Приветствую врага вестника спящих!» В голосе главы внутренней стражи звучали нотки, которые вряд ли способны породить человеческое горло, да и с глазами творилось нечто странное. Впрочем, не Кирсану судить о принадлежности разумных к той или иной расе, он сам не без греха. «Великий Рошак как никогда жаждет встречи с тобой. Его благодарность тому, кто добудет твою голову, превысит все мысленные пределы». Движения главы Ковена Старого Геварта стали какими-то дерганными, словно кто-то другой управлял его конечностями. Он то и дело вздрагивал всем телом, нехорошо запрокидывая голову, В Торе ему дрыгались и остальные участники ритуала. «Перебьетесь и без моей головы», — хмыкнул Кайфат. Он все же решил поддержать беседу. «Пока одна часть сознания занимается пустой болтовней, вторая сможет подготовить вариант чаши мрака, адаптированный к Кирсаном для собственных нужд, и тогда первый пункт плана будет выполнен. Лучше скажи, совесть не беспокоит, что человечество заслужение бездни продал». Советник хрипло рассмеялся. ха ха От себя!» — с намеком спросил он, и, не дождавшись ответа, вновь захохотал. Вот и со мной та же история. Впрочем, как и вон с тем вот ничтожеством, которое точно ничего не беспокоит, кроме власти, разумеется». «Снаружи король Мишикосвили первый, ставленник богов, отец нации». Лидер темных сплюнул. «А внутри точно комок грязи, и крутит всем мелкая дрянная душонка». Фигура в углу зашевелилась. Кайфат увидел насмерть перепуганного монарха. «Ты обещал убить бунтовщика!» Плаксиво сказал он, поправляя съехавшую на затылок корону. На соперника свели первый и старательно не смотрел. «Обещал, значит, сделаю». «Умолкни!» — рявкнул советник. Мишико понятливо затих. «Вот видишь, с кем приходится работать». Культист вздохнул. «Если бы для призыва благодати спящих не требовалось предать смерти столь многих людей, ни за что бы не связался с этим болваном!» Чувство опасности уже выло сиреной, требуя бежать отсюда, сломя голову. Зло приближалось, и часы внутри Кирсана отсчитывали последние мгновения. К его сожалению, в реальном мире создание «Чаши мрака», в отличие от «Астрала», сопровождалось определенными трудностями. Он был еще просто не готов атаковать служителя бездны. Но ни один Кирсан тянул время. Ждал нужного момента и культист, отвлекая противника разговорами. До завершения ритуала осталось всего ничего. Последний штрих. Но именно в этот момент лидер темных становился особенно уязвим. И от ответа на вопрос, что случится раньше, кайфат завершит заклинание или глава внутренней стражи закончит обряд, зависел результат предстоящей битвы. Первым успел Темный. Провал в Австралии содрогнулся в спазме и исторг последнюю порцию силы, которую поглотило тело советника. Аура культиста рывком увеличилась в несколько раз, и от нее по управляющим линиям потекли сгустки бездымного пламени. Один за другим вспыхнули остальные участники ритуала. Причем огонь был самый настоящий, не иллюзорный. Сразу вспомнилось изображение горящего человечка, которого принято выжигать в подмышке у членов разных ковенов. Крики боли зазвучали в зале демонической музыкой, опылающие слуги бездны точно в кошмаре безумца пошли хороводом. В воздухе повисла прогорклая вонь магии тьмы в худших ее проявлениях. Кирсан помянул Мархуза и развеял уже готовое заклинание. Слишком поздно. Канал к источнику Скверны выполнил свое предназначение и уже закрывался. Чего бы там советник не добивался ритуалом, своей цели он достиг. «Живо мне за спину!» — потребовал кайфату охраны, и те впервые безоговорочно подчинились. Всегда бы так, — успел подумать Кирсан, когда многоголосый крик-стих и культисты дружно ринулись к центру залы. Несколько ударов сердца, и все они скрылись в пламени гигантского костра. «А -а -а -а — заорал Мишико и, высоко вскидывая ноги, ринулся к пролому мимо бойцов Руорка. Удар по затылку, оглушивший его, следовало считать проявлением милосердия. Несчастный король вполне мог тронуться от пережитого умом. И тут свечение в центре залы угасло. В отличие от криков с Вилли первого, этот был преисполнен первобытной мощи. Двое солдат не выдержали и в корчах рухнули на пол, зажимая ладонями уши. Да и у многих среди тех, кто устоял на ногах, по щекам потекла кровь. Лишь к Хирсану все было нипочем. Он словно врос в пол, наблюдая за происходящим с противной ухмылкой. Даруал зло посвистывал и хлестал хвостом у его ног. Рев издал монстр, возникший на том самом месте, где стоял советник и где исчезли культисты. И его облик заставил бы вздрогнуть самого искушенного знатока темного бестиария. Вполне человеческое туловище, разве что затянутое в чешую и с четырьмя руками, плавно переходило в длинный хвост, составленный из множества костяных сегментов. Самый его кончик венчала погремушка, как у гремучих змей. Отдельного разговора заслуживала голова. Она напоминала обтянутый кожей череп с двумя парами рогов, гигантской зубастой пастью и лицом главы внутренней стражи. На месте глаз обнаружилась широкая ороговевшая пластина с узором, похожим на тот, что покрывал тело твари. Впрочем, это ничуть не мешало ей ориентироваться в пространстве, и она тут же повернулась к Кайфату. Велик вестник, обретший плоть и вкусивший свободу, Хвала спящим, даровавшим мне знания и силу, Я, принявший имя на Аглеох, славлю вас! Змеенок поднялся почти к самому потолку. Затряс погремушкой, и всех людей в зале охватила нестерпимая боль. Каждое движение кончика хвоста новорожденного монстра заставляло дрожать саму реальность, делая невозможным существование в ней слабых человеческих существ. «От гибели солдат спас Кирсон». По-хитрому, вывернув кисти руку, он ударил в грудь Нага на копьем из чистой энергии и бывшего культиста, а теперь солдата в армии Рошага впечатала в стену. Только крошка полетела. «Уходите — Уходите! — приказал Кайфат, пинками поднимая бойцов и отправляя их обратно в пролом. Сейчас они ему только мешали. Даже Руал и тот, тихо пискнув, скрылся в коридоре. — Смертный! Твоя жизнь станет первым подарком вестнику. Уверен, даже завоевание мной этого материка не доставит ему столько же радости. Зашипел бывший советник, медленно поднимаясь. — Повторяешься, — обронил Кайфат насмешливо и с помощью силы сиганул далеко вправо. Змеенок выстрелил в него из обеих рук знакомыми полосами белого тумана. Там, где они вонзились в пол, образовалась внушительная воронка. Не тратя энергии на защиту, понадеявшись на свою скорость, Кирсан один за другим бросил несколько заклинаний. Цасвулька разлетелась в пыль от удара о костяную броню. Снежок оставил после себя лишь пятно сажи, зато очередной жгут из чистой энергии вновь опрокинул Наага. Мархус, как же тебя достать-то?» Кирсан немыслимым кульбитом увернулся от чар врага и побежал вдоль стены. Теперь змеенок по очереди метал в него сгустки энергии, потеряв в силе удара, но изрядно выиграв в скорострельности. Один раз пришлось даже пустить в ход меч, чтобы отбить смертельный снаряд. Некоторое время игра в хаффов и шуш продолжалась с равным успехом, Пока спящий в кайфате зверь не пробудился и не взял управление телом в свои руки, в очередной раз выскользнув из-под атаки Кирсан рванул напрямик через залу, крестя перед собой мечом. Десятки сотканных из энергии зеленых полумесяцев спороли воздух и врезались в грудь змеиного. Но оружие, которое играюще расправлялось с монстрами рангом попроще, тоже спасовало. Наглеох, еле-еле покачнулся, да сбил прицел. На костяных пластинах по всему телу не появилось ни одного скола, ни одной царапины. Однако враг отвлекся. Кирсан, полностью погруженный в сад Тор, и чья скорость сейчас заметно превышала возможности мечника, не мог не воспользоваться ситуацией, даже не подбежав. Подлетев к противнику, он активировал заклинание разрыва и рубанул мечом. Кайфат создавал свое оружие именно для таких случаев, когда пасует магия и все решает добротно зачарованная сталь. Какая бы защита ни была у змеиного, против такого артефакта она бы не устояла. Беда в том, что Наг просто не дал себя коснуться. Хорошенько двинул по шустрому неприятелю кончиком хвоста, отправив того в короткий полет до ближайшей стены. Если бы не защита, рассыпавшаяся от удара Кирсану пришлось бы несладко. А так он, как свой хвостатый тезка, извернулся в воздухе, спружинил ногами и отпрыгнул в сторону. Очередная атака силой бездны лишь впустую расколола камень стены. С некоторым удивлением Кайфат вдруг понял, что противник может быть ему не по зубам. Заклинания, проверенные долгой практикой, оказались бессильны, а его мастерства владения клинком явно не хватало, чтобы достать шустрого змеинога. Что остается? «Мощные чары, вроде тех, которыми он остановил атаку врага на мертвом поле, требуют серьезной подготовки. В Астрале сейчас после ритуала Саморрис шею свернет, так что и оттуда не достать. Как тогда быть?» Неожиданно Наак замер и, сложив перед собой руки, что-то забормотал. Через секунду по кругу, одна за другой, перед ним начали зажигаться точки молочного света. «Раз, два, три, пять, девять!» «Девять штук!» Змеинок довольно улыбнулся и показал на него пальцем. С натужным свистом в сторону Хирсана устремились снаряды в виде черепа дракона, увеличиваясь на лету. Мархус! выдохнул он и принялся лепить уже однажды выручившую его защиту. Как и тогда, в битве с Рошагом призрачные зубы впустую клацнули по силовому куполу, на что Кайфат ответил стеной шипов, вновь нанизав черепа на энергетические копья. Мысль, что он легко отделался, не успела промелькнуть в голове, как чувство опасности заставило полоснуть клинком слева направо и снизу вверх, а потом возвратным движением рубануть воздух на уровне груди. Два снаряда, избежавших разрушения под воздействием чар, лопнули с влажным «пуф». «Какого?» — неожиданно Кайфат все понял. Советник не был магом в классическом понимании этого слова. Он просто служил могущественному хозяину в меру своего разумения, а тот одаривал его за это доступом к силе и знаниям колдовских схем. Даже после перерождения, обретя новое тело и способности для новоявленного Наага, ничего не изменилось. Он действовал в рамках вложенных в него знаний. Ничего своего, все по чужой указке. И вот тут-то начиналось самое интересное. Похоже, Рошек хорошо проанализировал свою схватку с Хирсоном и разработал меры противодействия, которые заложил в змеиного. Так что теперь приходится пожинать плоды хитроумия костяного дракона. Хургова тварь!» Зато у противника точно не было проблем с выбором способа атаки. После того, как очередное заклинание не принесло никакого результата, Наак заметно рассверепел. Стукнув себя в грудь всеми четырьмя кулаками, он замысловато крутанул кончиком хвоста, заставляя погремушку вибрировать, и направил в сторону Кирса на полосу искажений. Можно было попробовать увернуться, но в груди шелохнулось странное чувство родства — Нечто похожее Кайфат испытывал на мертвом поле или в последнем бою с эльфами, когда применял сильнейшие свои чары, словно у него еще есть одна конечность, которой он когда-то мог пользоваться, но забыл как за давностью лет. Подчиняясь Наитию, Кирсан встал поустойчивее и встретил чужую волшбу раскрытыми ладонями. Все тело от макушки до самых пяток пронзило острая боль, Из глаз брызнули искры, а в каждую кисть словно всадили по раскаленному ножу и теперь медленно их поворачивали. Лишь за предельным усилием воли удалось не заорать во всю глотку. Так продолжалось считанные мгновения, пока что-то неопознанное не пробудилось в самом центре источника силы, трансформируя его в нечто новое, и Кхирсан не ощутил себя полностью завершенным. До пробуждения этой третьей части своего дара он даже не подозревал об ее существовании, а теперь оставалось удивляться, как доселе получалось жить с такой пустотой в душе. Впрочем, с этим он разберется позже. «Пока же пусть до конца боль так и не прошла, но стала гораздо терпимее, а значит, можно драку продолжать». Сотворив в левой руке две руны концентрации и одну трансформации, Кайфат коротким импульсом соединил их в одно плетение, которым отгородился от искажающих реальность чар. Эффект превзошел все ожидания. В сожении от Хирсана пространство вдруг смялось и образовало нечто вроде вихря, который моментально вобрал в себя всю волшбу Наага. Нечто подобное приходилось видеть в астрале после схлопывания имеющихся там островков стабильности, но одно дело изменчивый мир магических энергий и совсем другое Торн. Правда, удивление ничуть не помешало Кайфату мысленно потянуться к своему творению и подтолкнуть его в сторону змеиного. Тварь пыталась швыряться чарами, а потом даже попробовала удрать, но вихрь оказался быстрее. Прежде чем исчезнуть, он успел сорвать с нага всю броню, оторвал две руки и разъел правую часть тела, после чего и без того уродливое создание превратилось в нечто невообразимое. Глядя на него, даже Кайфат с трудом сдерживал тошноту. Убедившись, что в твари все еще теплится жизнь, он тяжело вздохнул, подошел ближе и снес клинком скалящую зубы башку. Удар в грудь, где в истинном зрении медленно угасал огромный узел из множества энергопотоков, был уже ненужной формальностью. Победа! В тиши полуразрушенной залы раздались негромкие хлопки. «Браво, господин Кирсон! Браво! Прекрасная битва! Пусть я застал лишь последний ее аккорд, но все равно впечатлен!» Мысленно помянув хфургов, мархузов и предвечную тьму, Кирсан повернулся к послу. Тот стоял рядом с проломом и жизнерадостно улыбался. Там же обнаружился довольный Кант, мрачно созерцающий тело на Агаг -хол и занимающийся тем же самым восхищенный Лукас. Соляным столпом замер Руперт Схизм. Позади мелькали любопытные рожи солдат. Смешно таращили глаза грас Старос, Нестор и Курам-Грас-Суом. но никто не рисковал преодолеть незримую границу, отделяющую их от кайфата. Один лишь Руал не заморачивался такими проблемами. Тенью проскользнув в залу, он осторожно принюхался и, убедившись, что змеенок мертв, не спеша потрусил к хозяину. Причем хвост задрал так, словно именно он. Прыгун завалил монстра, а неуклюжий двуногий стоял в сторонке. В коридоре началась какая-то возня. Потом послышался звук затрещины, и в залу протолкался жижик. Вытерев рукавом лицо и зачем-то пригладив волосы, он торопливо подошел к Кирсану, неловко улыбнулся и протянул корону Мишику. «Значит, вот!» — только и смог из себя выдавить лейтенант. Ну, хоть кто-то догадался. Кайфат хлопнул его по плечу и забрал символ власти, пусть крохотного, но государства. Примитивный золотой ободок с тремя зубьями. Ничего особенного, но сколько из-за него проливалось крови. Взвесил в руках, оглядел притихших соратников и водрузил себе на голову. Главное, какой подходящий антураж, разрушенный дворец, испуганный предшественник и мертвый монстр у ног, внушает. Что же до некоторой скудности церемонии, то ее компенсирует энтузиазм зрителей. А значит, слава королю! Слава!